И, кстати, подозревались поклонение Кали. Поговаривали, что Арк осмирен был тайным её жрецом, и в их замке приносились жертвы. Палата знаний как-то об этом узнала, и ас армановы орлы учинили там разгром. Ничего доказать не смогли, но при этом по следам имевшихся там магии подозрениях укрепились. Поймали в умении одного созерцающего, но на улицы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 Папаша покойного имеет репутацию чуть ли не главного бандюги от Твери и до Нижнего Новгорода. Теперь оглядываться придётся. Так что получается, снова заговорила Маша. С одной стороны, все проблемы здесь оттираться, а с другой, если разобраться, верно мыслишь, ведьма, подхватил мысль старейшина Рари. Получается, что в кого ни ткни, тот и рацу и враг. Подстава настоящая.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 Круг света от костра вынырнул Ефрейтор Вистовой. "Волковым кто будет?" спросил он. "Я, говори, приподнялся я. Через час взлёт назначен, порошин приказал передать. Понял, спасибо. Вистовой исчез в гимнатее, а мы засуетились. Времени на размышление оставалось немного. К моменту взлёта самолёта нам надо быть уже в городе и желательно неподалёку от городских ворот.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 Заклятие незначительности. Затем мы пошли наверх по ступенькам, ведущих к мосту крутой лестницы. Тихо расселись вдоль Брустера, всё же, несмотря на заклятие, стараясь не маячить. Амулет Лари пока не трогали. У него зона действия ограничена. Включим в последний момент. За стальными полукруглыми щитами в полиметном гнезде сидели двое, наблюдая за верхом, тянущейся от них городской стены, направив туда ствол ПКС. На нас они не обратили никакого внимания, хоть мы и копошились у них под носом. Вроде кто-то и есть рядом. Да чего на него смотреть? А вот если кто под таким же заклятием пойдёт с той противоположной стороны, то тогда оно с него спадёт. Так действуют бронзовые руны, забитые в каждое десятое бревно частокола. А если заклятие наложено внутри периметра, то с ним ничего не случится.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 на всю нашу скучившуюся на помосте, как куры на насесте толпу, я скомандовал вперед. И мы, согнувшись при погибели, засеменили гуськом, наваливаясь друг на друга, причем при каждой остановке, шедшей замыкающим бален без салфетки, налетал на идущего перед ним Ори. Тот наваливался на Машу, которая, в свою очередь, толкала Лари. А та уже врезалась в меня, а я почему-то каждый раз обращал внимание на,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 зависло над нашими головами и опустилось на прежнее место лишь тогда, когда мы прошли под ней и удалились уже шагов на 20. Так даже лучше. Никто и вмешательства не заметит, и следа маги, сигналка сама фанит. Прошли ещё метров 100, опять остановились. Двор под нами был тихим, от чистокола до забора всего пара шагов. К забору в плотную задней стеной стоял большой сарай. за которым вполне можно было укрыться. Там мы скинули верёвку вниз. Первый, деактивировав амулет и лишив нас прикрытия облака тьмы, соскользнула Лари. Как не обидно признавать, но она и бесшумней меня и быстрее, и в темноте видитних уже кошки. А я что? Просто человек, ничего особого, ни рогов, ни сверх умений. Геменеса опустилась на ноги, спружинила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 Они мало. Снова шум, хх, тени, кряхтение, звяканье. Это уже гномы, не перепутаешь. Рядом тяжело дышала Маша. Она всё же вымоталась за эти два заклятия, не успела восстановиться после упадка сил. Насколько у нас ещё заклинания хватит? шёпотом спросил я. Уже развеивается, так же шёпотом ответила она. Нормально, кивнул я. В любом случае прошли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 Спят в повалку, на крыльце двое караульных. Но самое интересное дальше. Еще через двор стоит броневик, а с ним всего трое. Вот эта новость интересная. Даже очень. Броневик — штука такая, бронированная, крепкая в общем. Гладиатор трехместный и тесный, но все же ездит со скоростью 60 км в час и палит из двух максимов при необходимости. А главное, если ты внутри...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 Зашептал я: "Прячьтесь в доме. Там труп лежит, так что поаккуратней, как бы в мертяка не превратился. Приглядывайте в общем. Найдите простыню белую, потом пометим машину и ждёте момента, когда вот кто из стороны забора" Показал я на забор, отделяющий двор от тупичка, ведущего к частоколу. "Вон туда подъедет броневик. Всё всем ясно. Сам поведёшь, что ли?" "Гост тым утробным шёпотом спросила возмущённый Ори. "Тиха ты, гудишь как из трубы", шикнул на него я. "Ты поведёшь отсюда, знаешь гладиатора?" "Знаю, конечно. У нас их в лесной гряди десятка два, только со шварс лозы". "А чего отсюда?" "Громкий ты", разозлился я на его непонятливость. "Оттуда подкрас санада". Ага, "А, понял", кивнул гном.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 А как же? Не в первый раз. Она резко поднялась и ничуть не скрываясь, пошла в калитку напротив, покачивая бёдрами. Мне осталось лишь перебежать к противоположному забору и присесть возле него на колено, сунув в калитку длинный глушитель Маузера. Действительно, на ступеньках деревянного крыльца сидели двое в разномастной одежде, державшие винтовки стоями между колен.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 А затем обернулась ко мне, сверкнув сияющимися изумрудами глаз, и махнула рукой, мол, иди сюда. Я тихо подошёл к ней, обходя по кругу всё больше растекающуюся лужу крови, покачал головой. Даже дёрнуться никто не успел, как она им головы снесла. Я оттолкнул одну из голов носком ботинка, повернул к свету. На лице лишь застыло выражение лёгкого недоумения.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 Надо бы тела убрать. Да что толку? Крови столько, что вопросов не возникнет, что с караульными случилось. Две срубленные головы, как из фонтана в христала. В доме никто не пошевелился, хоть через открытое окно доносился многоголосый храп, а за одну оттуда неслабо пёрло перегар. Бандиты-наёмники передали зону ответственности сипаям и теперь праздновали победу. Ну и добычу. В городке было что пограбить. Мы пересекли двор, выбрали через следующую калитку, замерли, прислушиваясь. Куда? С той стороны двора, за садом. За садом, за садом, пробормотал я и пошёл дальше. Перебежали к дому, присели за углом. Затем я аккуратно на фоне куста сирени уже тяжёлый, душно пахнущий выглянул. Так и есть. Ворота Настиш ободворе. Во Прикрытый стеной дома от обзора со стороны форта стоял гладиатор. Приземистый широкий бронеавтомобиль на больших колёсах с могучим протектором и довольно нелепой высокой прямоугольной башней, открытой сверху, из которой, как два полена, торчали вперёд стволы максимов. Броневик недавно подъехал, потому что можно было услышать, как посщёлкивает остывая его мотор. Возле него было трое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 Последний противник всё же вскрикнул, не громко. Минуты 3 мы выжидали, прислушиваясь к каждому звуку, но ниシオ не происходило. Никто не кричал, не стрелял, не бежал к нам или от нас. Тогда мы тихо перебрались к машине. "Стереги поляну, надо жмуриков убрать", сказал я Диманессе, всё ещё окончательно не вернувшейся в нормальное состояние. Что-то в чертах лица у неё до сих пор было неправильным, хоть и не мог понять что. Вроде всё элегантно и красиво, как обычно, но очень уж хищно. Демон, что поделаешь, хоть и наполовину всего. Лари присела за броневиком, вооружившись карабином, а я затащил тела в пустующий, разгромленный дом, одно за другим, где и бросил, не забыв, впрочем, изъять амулет-распознаватель от зажигания, а то возились бы потом с замком. Опять Машу пришлось бы колдовать заставлять, а нам её беречь следует. Совсем заездили колдуню.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 Раньше мог поинтересоваться, С ядовитой интонацией ответила она. Тогда давай за руль, а то здесь спящие красавицы из соседнего дома каждую минуту могут проснуться, сказал я, сделав вид, что не заметил иронии. А я на пулемёте. Вести гладиатора не труднее, чем обычный грузовик. Внутри это всё тот же ГАЗ-63, только по компоновке развёрнутый задом наперёд. Мотор оказался сзади. Боевое отделение там, где у грузовика кузов. Делание хитрое, так всё устроить. И броня нормальная, винтовочную пулю без сердечника держит, а другие мы на сторону и не продаём. И с ипайским частям бронебойные патроны тоже не выдаются. Так что взять нас могут только из пушки или если случайно миной накроет. Правда, есть ещё колёса, но внутри они ещё и губчатой резиной заполнены, чтобы даже на пробитых мог доехать куда надо. Вот мы и попытаемся.